Глен Чарльз Кук. Хроники Черного отряда. Книги Юга. Книга первая. Игра теней. Глава первая. Распутье. Нас осталось семеро на распутье, наблюдающих за пылью, клубящейся по восточной дороге. Неразрешимость проблемы потрясла почти на час даже неугомонных одноглазого с гоблином. Лошадь масла заржала. Успокаивая животину, он прикрыл ее ноздри ладонью и другой рукой потрепал по холке. Настало время раздумий, последняя эмоциональная веха эпохи. Но вот и пыль исчезла из виду. Они ушли. Запели птицы. Только это заставило вспомнить, что то все же остались. Я вынул из сидельной сумы старую тетрадь, уложил ее на дороге. Дрожащей рукой написал. «Пришел конец». Мы разделились. Молчун, душечка и братья кручены держат путь к лордам. Черного отряда более нет. Однако я стану продолжать летопись, хотя бы потому, что привык к этому за 25 лет, и ломать такие привычки тяжело. И потом, как знать, те, кого я обязан вести за собой, могут найти мой отчет интересным. Хоть сердце и остановилось, тело еще ковыляет вперед. Фактически отряд мертв, но имя живо. А уж мы-то, ужасно боги, на собственной шкуре испытали могущество имен. Я убрал книгу в сидельную сумму. Ну, значится так. Отряхнув пыль со штанов, я бросил взгляд на нашу собственную дорогу в завтра. Ряд зеленых холмов выглядел как живая изгородь, над которой переплетались курчавые кроны деревьев. Наш поиск начался. Пора уже покрыть первую дюжину миль. У нас осталось лишь семеро из восьми тысяч. Я оглядел моих товарищей. Одноглазый, голдун, сморщенный, черный, будто пыльная сушеная слива. Он был старше всех на добрые сто лет. Он носил повязку на глазу и мягкую сплющенную шляпу из черного фетра. Шляпа, судя по всему, претерпела в жизни все мыслимые невзгоды, однако стойко вынесла все унижения. Так же, как и Масло, самый обычный человек, тысячу раз был ранен, однако остался жив и уже почти уверился в особом благоволении богов к собственной персоне. Бок у бок с Масла находился ведьмак, еще одна ничем особо не примечательная личность. Еще один потрясающий пример живучести. Надо же, слезы навернулись на глаза. Далее гоблин. Что вам такого сказать о гоблине? Гоблин, он и есть гоблин. Прозвищем сказано все, и в то же время ничего. Наш второй колдун. Маленький, безобразный, постоянно в контрах с одноглазом. Без вражды с ним он тут же умрет в страшных конвульсиях. Видели когда-нибудь улыбку фасона рот до ушей? Это он ее изобрел. Мы пятеро, уже вместе двадцать слишком лет. Вместе состарились и, пожалуй, знаем друг друга даже слишком хорошо. Мы — конечности умирающего организма. Последний из могучих, великолепных, легендарных. Боюсь сейчас с нашим разбойничьим обликом, совсем недопустимым для лучших в мире солдат, Мы здорово пятнаем память черного отряда. И еще двое. 28-летний Мурген, которого одноглазый порой зовет щенком. Наш младшенький. Присоединился к отряду во время бегства из империи. Многопечальный Тихоня, неразговорчив. Нет у него в жизни ничего и никого, кроме отряда. Но даже от нас он отстранен и одинок. Как и все мы. Как и каждый из нас. И наконец госпожа, настоящая госпожа, заблудшая госпожа, прекрасная госпожа, плод моего воображения, мучение мое. Еще молчаливее Мургена, но тут случай другой, отчаяние. Когда-то она владела всем и проиграла, и теперь в нее нет ничего, ничего действительно стоящего. Холодный бриз развеял пыль на дороге к лордам. Несколько любимых товарищей моих покинули мою жизнь навсегда. Торчать здесь нет никакого резона. Проверить сбрую! С этими словами я, подавая пример, подтянул ремни на вьючных животных. Одноглазый! На коня! Пойдешь направляющим! Наконец-то хоть намек на оживление в рядах. Гоблин тут же окрысился. — Чтобы мне глотать пыль от этого! Если Одноглазый идет первым... Значит, гоблин замыкающий. Колдуны наши, в общем, всадники никакие, но весьма полезны. Если один из них прикрывает фронт, а другой — тыл, я себя чувствую куда спокойнее. Да вроде бы очередь-то его, а? Такие дела, как это, не нуждаются в соблюдении очередности. Гоблин хотел было выдавить смешок, но хватило его только на усмешку. Эдакое жалкое подобие своеобразной улыбки жабы во весь рот. Да и реакция одноглазого напоминала высохшую тыкву. Он тронулся вперед без всяких комментариев. Следом, ярдах в 50 позади, ехал Мурген. Копье его, в 20 футов длиною, торчало прямо вверх. Некогда на этом копье развивалось наше знамя. Теперь с древка свисают фута 4 драной черной тряпки. Сплошная символика на разных смысловых уровнях. Впрочем, мы и так знаем, кто мы такие. И лучше бы другим этого не знать. Слишком много врагов у нашего отряда. За Мургеном тронулись Ведьмак с маслом, ведя на поводу вьючных. Далее госпожа и я, также с вьючными. Ярдах в семидесяти за нами гоблин. Таким образом мы двигались всегда, воюя со всем белым светом. Разве что местами менялись. Не помешали бы, конечно, разъезды и передовые дозоры, однако возможности у семи человек весьма и весьма ограничены. Ничего, зато колдунов у нас даже двое. Все мы увесили себя оружием так, что выглядели так же безобидно, как для лисы и ежек. Восточная дорога скрылась из виду. Я был единственным, кто оглянулся в надежде, что в сердце молчана еще остались незанятые вакансии. Но надежда оказалась напрасной, и я прекрасно знал это. Говоря языком чувства и ощущений, пути моей молчуна с душечкой разошлись еще много месяцев назад на залитом кровью, пропитанном ненавистью поле боя в Курганье. Там мы спасли весь белый свет, но столько было потери до чего-то иного. По поводу точного соотношения цены с приобретением можно гадать всю оставшуюся жизнь. У разных сердец и пути разные. «Костоправ! Похоже дождь!» — сказала госпожа. Ее замечание изумило меня. Нет, оно в точности соответствовало истине. На дождь и вправду было очень похоже. Это было первое высказанное ею собственное наблюдение с того самого ужасного дня в северных краях. Может, наконец-то оживать начинает?»